Глава 20. Орнитоптер. Заросли, через которые венерянка вела Сергея, поредели. Перед ними было небольшое озеро, окаймленное золотистым песком. В зеркальной глади округлого водоема отражалась густая растительность. Но непричудливые деревья со светло-оливковыми многократно разветвляющимися стволами и пирамидальными лиловыми соцветиями привлекли внимание Сергея. Его поразил летательный аппарат, стоявший на берегу озера. Венерянский авиэль напоминал бабочку, сложившую радужные крылья. Фюзеляж его можно было уподобить туловищу махаона. Короткие отростки над небольшой кабиной, усиком насекомых. Авиэль касался почвы, чем-то похожим на суставчатые ноги. Каждое из этих опорных устройств было снабжено небольшой подушечкой. Последнее еще более усиливало сходство аппарата с быстрокрылым насекомым. «Аринтоптер», – решил Сергей взглядом знатока, обводя плавные обтекаемые очертания изящной машины. Интересно, какой мощности мотор приводит его в движение. Машина, очевидно, взлетает почти вертикально, то есть обладает свойствами наших геликоптеров и отличается высокой маневренностью. На ней можно любой вираж заложить. А с каким вкусом отделано? Молодцы венеряне, ишь до чего додумались. Желание коснуться руками летательного аппарата было так сильно, что Сергей не устоял перед соблазном, подошел к коррентоптеру, провел рукой по прозрачной пленке, обтягивающей остов кабины, заглянул через окошечко внутрь последний, Потом, поднявшись на цыпочки, попытался дотянуться пальцами до волнистой кромки продолговатых крыльев, почти сомкнувшихся в вертикальной плоскости. Устройство пустотелых крыльев, покрытых с двух сторон эластичным веществом, упругая неподдатливость упоров и внутреннее оборудование кабины очень удобное для водителя привело Сергея в восторг. Уважение, которое он почувствовал к венерянским авиаконструкторам, усилилось. Однако, когда венерянка открыла дверцу кабины и показала рукой на одно из двух низеньких кресел с широкими подлокотниками, снабженных для чего-то продольными желобками, Сергей покачал головой, давая понять, что не может принять приглашение. «Я не один», — сказал он раздельно и внятно, будто лишь от этого и зависело, поймет его венерянка или нет. «Нас трое, понимаете? Трое». Сергей поднял правую руку и раздвинул три пальца, большой, указательный и средний. Потом пригнул средний, потянул большой и указательный в сторону пущи, в том направлении, где по его соображениям находился Сириус. Опасаясь, что смысл этой жестикуляции не достигнет сознания венерянки, Сергей, опустившись на корточки, нарисовал на песке сигару «Сириус». А возле сигары трех человек. Рядом с этими фигурками он воткнул в песок много листочков и стебельков, символизирующих лес на опушке которого приземлился небесный корабль. Одного человека вблизь сигары Сергей тут же стер и нарисовал такую же фигурку справа от веточек и стебельков. Венерянка внимательно следила за всем этим. Лоб ее наморщился, глаза напряженно щурились. Взяв из рук Сергея прутик, она провела им на песке замкнутую линию. Внутри овала нарисовала бабочку, а в ней его сигару. Бабочку и сигару она соединила дугой. «Синго тур! Синго тур!» сказала Венерянка, показывая рукой на арентоптер. Жест этот понял бы и ребенок. Венерянка предлагала Сергею лететь с ней на арентоптере не ради новых ощущений. Она хотела доставить его к месту нахождения Сириуса. «Полечу», — решил Сергей. «Очевидно, она видела наш корабль, когда пролетала над пущей. По воздуху мы быстро доберемся до Сириуса». Оказавшись в низенькой тесной кабинке, Сергей почувствовал себя неуклюжим великаном, до того миниатюрной в сравнении с ним была жительница Венеры. Кресла были расположены одно возле другого, рука Сергея касалась хрупкого плеча венерянки, склонившейся над пультом с кнопками и колесиками, рычажками. Манипулируя ими, владелица авиаэля включила мотор, за спиной Сергея что-то загудело, послышалось потрескивание. Возникло такое ощущение, как будто все тело покалывают маленькие иголочки, словно между ним и венерянкой проскакивает множество электрических искорок. Ничего болезненного в этом ощущении не было, наоборот, оно было приятным. Сергей сразу же почувствовал себя бодрее. Секунд 30 после начала работы двигателя, ориентаптер только слегка вздрагивал, точно готовясь к прыжку. Потом крылья его разомкнулись, приняли наклонное положение, слегка изогнувшись у внешних краев. Прошло еще секунд десять, рожки перед кабиной ощетинились голубыми искорками, а плавно оторвался от песчаной почвы, взмыл вверх. Мерно взмахивая огромными светлыми крыльями, огромная искусственная бабочка летела над первобытно-оранжевым красным лесом. То почти касаясь брюшком крон ветвистых растительных великанов, то оставляя их далеко внизу. Сергей искоса посматривал на свою миниатюрную спутницу и не мог отделаться от ощущения, что все это он видит во сне. И вместе с тем ему казалось, что когда-то давно, в годы юности, он встречал на земле хрупкую девушку, похожую на эту меловидную венерянку. Ловил вот такой же мимолетный взгляд задумчивых зеленовато-серых глаз. Только у той земной незнакомки, промелькнувшей, как видение, были обычные круглые зрачки, а у владелицы Авиаэля зрачки щелевидные, как у кошки и они то становятся еле приметными, узкими, как струна, то, плавно расширяясь, напоминают очертаниями своими чечевицу. Ну и удивятся Борис Федорович и Олег, когда я, высунувшись из окошка кабины, непрежно помахаю рукой, а потом с истинно джентльменской галантностью представлю им эту зеленоглазую сеньорину. подумал Сергей, и, представив себе изумленные лица друзей, усмехаясь, откинулся на мягкую спинку кресла. Он был доволен, что его опасные приключения в джунглях Венеры завершаются этой забавной, поистине, гоголевской сценой.